Глава 11. Дорога к Аракулу. Казалось, она только что коснулась головой подушки, как её уже будила проводница. Девушка через полчаса ваша станция. Ладу умылась и заказала чай с печеньем. Жаль, что в этом мире с катерцем Абранка не работало, а из запасов у путников имелось лишь несколько упаковок чипсов, купленных на вокзале. Лада бы не отказалась от нормального бутерброда или яичницы, но вагон-ресторан ещё не работал, да и время поджимало. Пока ждала, невольно прислушалась к разговору в соседнем купе. Представляешь, жили душа в душу, громким шёпотом убеждал кто-то невидимый, а в один из дней жена взяла и порезала вещи мужа на мелкие кусочки, все до единой. Потом очнулась, да так и не поняла, что на неё нашло. Лишь сказала, что супругу повезло, что его дома не было. Это что? перебил второй собеседник. Вот у нас история произошла, весь город обсуждал. Директор школы, уважаемый человек, а что натворил? По дороге на работу бил стёкла в домах. Остановится, возьмёт камень и из всей дури в окно, лишь осколки в разные стороны. Голос стих. Ладе пришлось напрячься, чтобы расслышать. Да всё в порядке с головой. Тоже временное помутнение. И ведь не единственный случай в городе. Лада задумалась. Похоже, Еровит был прав, когда говорил, что тёмнобоги пытаются установить власть над явью. Если рассудить, то это проделки Чернобога. Он несёт вражду и раздор между людьми. Если и дальше так пойдёт, то вспышки ненависти будут происходить все чаще, и не ясно, во что это выльется. Точнее, очень даже ясно. Люди будут убивать друг друга просто так, а потом не понимать, что на них нашло. Поезд остановился, и девушка спустилась на перрон. Вскоре к ней присоединились Лель с посвистом. «Нам надо выйти на дорогу», — сверился с картой посвист. «Там сядем на рейсовый автобус, пять часов езды, и мы на месте». Лада от души зевнула. В автобусе можно будет поспать. Лель протянул ей чипсы, и она взяла несколько. Хотелось есть. Жаль, что на этом полустанке даже киоска нет. Лада сглотнула. Ничего, она потерпит, не маленькая. По тропинке путники вышли на дорогу и через полчаса добрались до остановки. Было прохладно. Лада ёжилась от холодного ветра. — Чёрт, опять снег! — голос Леля вырвал её из полудрёмы. На самом деле на землю падал снег в перемешку с дождём, а она так задумалась, что не заметила. — Девятое мая называется, — протянул Лель. — Точно. Лада совсем потеряла счёт дням. А сегодня же праздник, День Победы. Обычно она гуляла с Настей по городу в этот день, слушала концерты в парках. — Похоже, весны не будет. Сразу лето. Мрачно сострил лель. Автобус не показывался. Лада вспоминала, что хотела узнать больше о мире богов, и спросила: Вы сказали, что род вернулся в проокеан. А что это? Со слов поствиста выходило, что проокеан походил на место исключительной силы, ни доброе, и не злое. Понимаешь, наши тела наподобие скафандров, пояснил лель. В праке они мы все единое существо с общими мыслями, чистая энергия. Отдельности никого нет, лишь тела дают нам индивидуальность. Он начал пересказывать легенды о создании мира, Лада слушала внимательно. Вообще всё напоминало представления первобытных людей о том, как устроена вселенная. Тогда воображение заменяло знания. Апофест говорил об этом как о реальном, и почему-то Лада начинала верить ему. После Род сотворил людей и вдохнул в них частицу пракеана, душу. Тогда было золотое время, произнесённое слово становилось формой, всё удавалось. Род создал свет и тень, именно он стал родоначальником всего. От рода пошли остальные боги. Сперва был Абог и Чернобог, с которых началось разделение на светлых и тёмных богов. Лада внимала, достаточно понятно. Пракиан, что-то вроде разумного океана. Это было в каком-то фильме, который Лада посмотрела за компанию с папой. Тот океан исполнял желания, например, воскрешал мёртвых, вроде золотой рыбки. А здесь этот океан решил овеществиться и сотворил бога, который создал всё остальное, в том числе и других богов. Вроде улеглось в голове как надо. В пракиан возвращаются те боги, чьё время истекло. Закончил посвист. С этим тоже ясно. Энергия в никуда не исчезает. Закон сохранения этой самой энергии. Только здесь это правило кривое. Пракиан же взял сад куда-то, а тот же постулат гласит: Энергия не берётся из ниоткуда. А про это Посвест умалчал. Может, про океан образовался от взрыва какой-нибудь звезды или Лада не понимала, как сформулировать идею, слишком всё это было глобально. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Где-то она слышала эту фразу, вроде из Нового Завета. И про две философские школы, ломающие копья насчёт первичности идеи и материи, тоже знала. Может, и в самом деле кто-то произнёс слово про океан, и оно появилось, и другие слова стали овеществляться в богов, людей, животных, а каждый из нас всего лишь набор букв, которому кто-то придал смысл. Подкатил пазик Лада вместе с ребятами забралась внутрь и с трудом пролезла через сумки, заградившие проход, на заднее сиденье. Пассажиры с любопытством проводили их взглядами. Лада и Лель с Посвистом так и не переоделись в обычную одежду. Посвист расплатился с водителем и взял на всех отрывные талоны. Ого, Лель толкнул её в бок. У тебя счастливый билет. Потом съесть не забудь. Обязательно, съязвила Лада. Вместо обеда, которого у нас, похоже, не будет. Какая-то сердитая, как до голодная, Лель закатил глаза. Съешь чипсенку и не ешь окружающих. Мы тебе ещё пригодимся. Колобок Лисе точно пригодился. Лада для убедительности постучала зубами. Маленькая прожорливая укорил Лель: "Крот на тебе бы не женился". Он протянул орешек белки. "Бери пример с еровита" поддел лель Ладу, сплошная экономия. Эх, жаль, что скатерть-самобранка в обычном мире не работала, снова пожалела Лада. Как и золотой гребень, ее волосы обрели прежнюю длину. Через два часа дороги автобус остановился возле придорожного кафе, и водитель объявил 10-минутную остановку. Лада побежала в туалет и за едой, так что вскоре попутчики поглощали пирожки с картошкой и капустой. Других в кафе не водилось. Лада сама не заметила, как задремала. Рядом сопели лель и посвист. Белка забралась за пазуху к Богу любви и не показывалась. Неожиданно Лада проснулась от толчка. Колесо пазика попало в выбоину. Девушка широко зевнула, прикрыв рот, и посмотрела на часы. Выходило, что примерно через полчаса они должны добраться. Пассажиров стало меньше, большинство уже вышло. И в это время крупный мужчина, сидевший в самом начале, развернулся и через весь проход посмотрел на девушку. Следом за ним стали оборачиваться остальные. Лада видела словно рывками. Рыжая пожилая тетка с золотым зубом и бородавкой на щеке, женщина чуть помоложе, с пучком на голове, бритый наголо парень со шрамом на виске, лысый мужик с носом картошкой. Все они пялились на нее бельмами вместо глаз. И лада заорала, отмирая от ужаса, да весь словами, она заметалась, куда бежать? Ничего тяжёлого, чтобы разбить окно и выскочить, под рукой не оказалось. Лада рванулась к двери, разжать её и выпрыгнуть на ходу, и тут девушку перехватил посвист: "Ты что, с ума сошла?" Лада огляделась. Пассажиры смотрели на неё с недоумением, обычные тётки и дядьки, даже парень вытащил из уха наушник и глядел, точно она была звездой кино. Что там происходит? Водитель остановил автобус. Да девушке вроде плохо, ответил кто-то спереди. Пазик притормозил и лада выскочила наружу. Она успела немного отойти, как её вывернуло, затем ещё раз. Следом вышли лель с посвистом, они держали сумки. Ты как? поинтересовался посвист, протягивая бутылку с водой при мысли, что надо вернуться в автобус, Ладе сделалось дурно. Лель понял и махнул водителю. Автобус громко заурчал и тронулся дальше. Посвист сверился с картой. 15 км не доехали, сообщил он. Придётся топать пешком. Лада почувствовала себя виноватой, но после привидевшегося, сама мысль вернуться в салон пазика внушала отвращение. А можно я — Позвоню. — Насте? — спросила она. Зарядки на телефоне было чуть-чуть, но на один звонок должно было хватить. Посвист и Лель переглянулись. — Попробуй, — сказал Посвист. Лада набрала знакомые цифры. В трубке послышались гудки, но подруга не ответила. Наверное, оставила телефон в своей комнате, а сама обедает, — решила Лада и позвонила на домашний. Трубку подняла Настя на бабушка. — Настя гуляет, а телефон дома забыла. Бабушка была кратко. Лада удивилась. Обычно та никогда не забывала вы спросить Ладу обо всём, но, может, не узнала? Девушка набрала одноклассника, Ромку Морозова, с которым приятельствовала. Ой, Лат, это ты? Ладе показалось, что Ромка смущён. А ты разве не в Греции? В какой Греции? не поняла она. Ну ты же в школе всем объявила, что твой отец там работу нашёл, и вы переезжаете. Ладаня успела отреагировать, как Ромка засуетился. Э, ты, наверное, с Настей поболтать хочешь. Мы как раз с ней гуляем. И он передал телефон старостиной. Подружка обрушила на голову ворох вопросов: "Как там в Греции? Какая погода? Что за люди? Какие парни симпатичные или не очень? Понимают ли русский язык?" Лада мыкала, не зная, что ответить. Да и с Ромкой непонятно, она всегда думала, что нравится ему А тот решил замутить с её подружкой. Настя под конец потребовала чаще писать и присылать фотографии, на этом батарея смартфона разрядилась. Влада посмотрела на друзей. Лёль отвёл взгляд. Понимаешь, вы же с родителями были из другого мира, пояснил Посвист. Поэтому здесь не старается стереть ваши следы. Он говорил с опаской. Видимо, страшась, что Лада разрыдается, но та сдержалась, хотя повод для слёз имелся. Ей было обидно, что даже ближайшая подруга так быстро забыла её. Теперь у Лады не осталось того места, которое принято называть домом. Там, наверное, живут другие люди, и другая девушка ходит в её школу. Как говорится, свято место пусто не бывает. Плевать, Лада махнула рукой. Главное, что все друзья живы и здоровы. А остальное можно пережить. Ветер был совсем не весенний. Лада ёжилась в куртке. Лель попробовал остановить машину, но те проносились мимо. Страшные у меня спутники, деланно вздохнул он. Вы всех отпугиваете, даже моё обоняние не действует. Через полчаса, когда ноги у Лады окоченели от холода, их догнал трактор. Лель махнул рукой, и тот остановился. Залезайте, если поместитесь, пригласил тракторист. Никто не отказался. В кабине было тесно и душно, зато тепло и сухо. К ногам возвращалась чувствительность. Трактор неспешно трясся по дороге, прижимаясь к обочине, пропускал машины. Начался дождь. Капли сперва медленно стекали по стеклу, затем слились в сплошной поток. "И что вам дома не сидеться в такую погоду?" проворчал тракторист. «Да мы с самодеятельностью ездили», — вывернулся Лель. «А сестре по дороге плохо стало, вот и пришлось пешком идти». Тракторист не ответил. Он с напряжением всматривался вперед. Лада проследила за его взглядом и внутри похолодела. Рядом с обочиной лежал перевернутый рейсовый автобус. Около него под дождем суетились люди, из проезжавших мимо автомобилей. Плакала какая-то женщина. Бритый парень с кем-то разговаривал по телефону, а рыжая тетка с бородавкой на шее лежала на дороге, придавленная задним колесом. «Интересно, что случилось-то?» Шофер остановил трактор и начал вылезать. «Это не ваш автобус?» И тут мертвая тетка открыла глаза и посмотрела на Ладу. Глаза умершей залило белое сияние. Грудная клетка мерно поднялась и опустилась. Вывернутая рука поскребла по асфальту. Затем рот распахнулся, и оттуда показались чёрные щупальца. Судя по перекошенным лицам попутчиков, это заметила не только Лада. Посвист распахнул дверь рыгнул вниз и скомандовал: "Бежим!" Ветви деревьев клещут по лицу, кустарник цепляется за одежду, дёргает за волосы, ноги и партки намокают от сырой травы. Сверху поливает дождь, ребята мчатся, не разбирая дороги. Лада легко перескакивает через поваленные стволы, не отставая от прочих. А позади слышен нарастающий рёв, словно страшный хищник вышел на охоту. И дрожит почва точно под тяжёлой поступью огромного войска, и между лопатками немеет от ужаса. Земля справа взрывается комьями, и оттуда появляется полусгнившая морда волка. Его глаза горят фосфорицирующим светом, клочки шерсти, охваченные зелёным сиянием. Волк спешит выбраться, разгребая дёрн остатками коктей, из раскрытой пасти вываливаются белые черви. Волк пытается что-то прорычать, но вместо этого ошмётки языка разлетаются в разные стороны, и лада визжит во весь голос. После свист резко останавливается, будто наткнувшись на невидимое препятствие. Лада едва не налетает на него. Болото впереди надувается огромным пузырём, и из него тянутся жадные чёрные руки. Волк уже выбрался из разрушенного логова, а раздавленная тётка упорно ползёт следом. Еравит! Посвист бросил белку на землю. Нужна твоя помощь. Тот обернулся в мгновение ока. Что происходит? Бог воинов оборвал себя на полуслове. Мертвецы подбирались всё ближе, тени спешили им на подмогу. Лада вертела головой, опасность была повсюду, им не вырваться. Давайте все вместе, предложил Посвист. Нарушать правила так по полной программе. Он схватил Ладу и Леля за руку. Тот возмутился жеманным голосом: "Не так крепко поосвист, я не из этих". Ладе сделалось смешно. Даже в такие минуты лель найдёт повод для шутки. Папутчики встали спина к спине. Ладу охватило сомнение. Она не знала, что делать. Что-то нужно произнести или сделать пассы руками. Фигня какая-то. Девушка перехватила руку поосвиста поудобнее, и тут грудная клетка рыжей тётки вскрылась, как под скальпелем хирурга и оттуда вылезла тварь с жуткой мордой. Спереди извивали щупальца, будто их оторвали от осьминога и прилепили на голову оленя. Короткие кривые лапы были позаимствованы у крокодила, а длинное тело у змеи. Рука Леля напряглась. «Ну?» — в короткой фразе послышалась угроза. Ладу охватил восторг в перемешку с ощущением собственной мощи. «Они боги!» И никто не смеет встать у них на пути. Чувство силы охватило её и остальных с ног до головы, переплетаясь между собой: земля, вода, огонь и воздух. Ладу с попутчиками подняла ввысь, каждый озарился светом. Тупь, еровит бордовым, лель голубым, посвист серым, а ладу залило золотое сияние шторм энергии завертелся как воздушный смерч, сметая всё на своей дороге, мертвецов и тени раскидало в стороны, как карточный домик под дуновением сквозняка. Всё стихло, словно ничего и не было. Молчал лес, замерли птицы, попрятались звери, прекратился ливень. Лада покачнулась, ноги дрогнули, и девушка опустилась на колени. Рядом повалились попутчики. Дядька, давай твой отвар. А то рукой двинуть невозможно, лель держался за голову. Яровит отхлебнул из фляги и протянул её по свясту. Тот отпил и передал Ладе. Она сделала несколько жадных глотков. Руки ходили ходуном, зубы выбивали барабанную дробь. Последним восстановил силы лель. Теперь жить можно. Лель со стоном лёг прямо на землю. Угу. Поесть бы ещё по-человечески, добавил посвист. Только пирожки и кончились. Еровит подмигнул им. Ни киснити, да ракуловить недалеко осталось. Посвист кивнул. Да кто его знает, где-то рядом должен быть. Я тогда обратно в белку превращусь. Еровит потянулся. Чуть что ж, что завите? Егорский орехов мне хватит. Только круна нам оставь, потребовал посвист, будет направление показывать. Лель съезвил, когда обратное превращение совершилось. Ну и равид, как всегда, не кисните. Самому хорошо, белка голодный не останется, а у меня живот рулады выводит. Не любовные. А круто вышло, перебил посвист. И это в яве. Трекинь, если мы вместе так действовать вправе будем. Лель угукнул. Ну да. Только бы ещё без сил не грохотца. Освист достал упаковку печенья и по очереди поделился с Ладой и Лелем. Когда-нибудь так и будет. Раньше мы и не предполагали, что сможем влиять на реальность. Вообще-то род запретил богам демонстрировать способности в яви и диве, дополнил Лель. Но тёмные боги первыми нарушили правила. Лада, до этого не проронившая ни слова, встряпенулась. Мертвецы не вернутся, вряд ли, посвист покачал головой. Мы их уничтожили. Они с трудом поднялись. Посвист подкинул перо и появился Крун. Что, не обойдётесь без старого ворона? Все хидничил он. А как же карты? Навигатор не помогли? Не помогли. Лада погладила старого ворчуна. Мы убегали от нави И заблудились немного. Ворон ткнул в плечок Лювом. Только ради тебя, светлая богиня. Он тяжело взлетел в воздух и скрылся за деревьями. Надо ему замену искать, вздохнул Посвист, не понимая, чего Еровит упирается. Так он его воронёнком подобрал, у мирового дерева сам выкормил, пояснил Лель. Это как мне предложить? Откажись, Лель, от Посвиста. Мы тебе другого брата найдем, более умного. Посвист хихикнул. Умнее не найти. Задавала. Возвратился Крун. Километрах в трех ваш оракул. На север, а запад отсюда все чисто. Он уселся к Ладе на плечо и задремал. Лада и попутчики отправились дальше. Здесь было много валежника. Приходилось обходить поваленные деревья по широкой дуге. Прошлогодний ураган повалил кучу деревьев. А какой из себя оракул, поинтересовалась Лада. Вображение нарисовало картину: тёмная чаща с высокими деревьями, не видно неба, огромная скала, поросшая мхом, напоминает тролля, окаменевшего под лучами солнца. В потутёсом сидит старуха, похожая на медузу Горгону. В общем, что-то из древней Греции. Сама увидишь отрезал Лель. А то, если скажем, идти откажешься. Влада встала. Что? Да ничего, махнул рукой Посвист. Это же Лель, юморист. Влада поёжилась. Да кто знает? Может, впереди и ждёт кто-то похуже Навей. Хотя Крун предупредил бы, да и с тенями они справились. Неужели она, Влада, настоящая богиня? Странно так думать о себе, но ведь было Было же ощущение силы, от которого дух захватывало. Казалось, шевельни пальцем, и лада сможет всё, ну или почти всё. И тут лада врезалась в спину Леля, не заметила, как он остановился. "Пришли", промолвил тот.